Он, как выехал в отдалечи далечива чисто поле, как проехал он до да почисту полю, сам леса срывал, до да стружки строгал, по стружкам-то он до да кресты кладал, кресты кладал богомольные на крестах до да подписывал. Едет в строй казак да Илья Муромец к славному, к достольному городу как Киеву, Во первую поездку богатырскую. Сам услышал, как в той сторонке полуденная, Шум и гамы идут то великие. Стал, как он да порасслушался, Сам да пораздумался, Ежели... Не съездить мне на шумы и гамы на великие, Съеду я ко славному городу стольному Киеву, Ко славному князю ко Владимиру». Солнышко князь стольный киевский, На приезде удалых добрых молодцев Он заводит-то для них столование по честный пир, На поезде он жалует удалых добрых молодцев Несчетную золотой казной, На честном пиру нечем мне хвастать. Взял, как воротил он добра коня, Как поехал на тот на шум и гам на великий В эту сторонку полуденную, Приехал, как под город смолегин Как тут стоит та силушка поганая, Стоит, как силы много тысячи, Стоят пановья, улановья, Мурзы поганы татарины. В опору дыму лошадиноем Днем не видно красного солнышка, а ночью светлого месяца. Около серому заюшку не обскакать, ясному соколу не облететь. Он как стал да пораздумался. От силушки отъехать не хочется, и на силушку приукинуться нещем. Не взята приправа богатырская. «Не хочется крововить свои руки богатырские!» Сам, как спущался с добра коня, Рвал левой рукой сырый дуб, Сырый дуб коряковистый, Привязывал к -ка левой кобулатной костремене. Тут опять рвал правой рукой сырый дуб коряковистый, Брал, как он дава правую руку, Напустился на мурзов поганых на татаров, Куда едет и машет туда улица. Перевернет, перемахнет переулочек. Не столько сам бил, сколько конем топтал. Ни один мурза татаринов не мог ни уйти, Ни уехать и не оставил ни единого на семена. Тут отвязывал сырый дуб, Сырый дуб до да криковистый, Он от левой и от стремины, Конь скакал прямо через стены городовые. Заехал он во город Смолягин. Как там мужики до да Смолягинский. Все ходят во церковь соборную от первого до единого. Они каются, причащаются, с обелым светом прощаются. Во чисто поле на войну снаряжаются. Он как приезжал к церкви соборной, Спускался он, как с добра коня, привязывал он добра коня к ко столбичку каточеному, как ко колечку золоченому, сам шел в церковь соборную, крест оклал по писаному, поклоны вел он по ученому, кланялся он на все четыре стороны, сам договорил таковы слова. — Ай же, мужики да смолягинские! — На что вы каетесь, причищаетесь, Со белым светом прощаетесь. Куда мужики собираетесь?